Настроение на Гороховой было особенное, одновременно торжествующее и растерянное. И стальной характер работы, и усмешечка с подмигиванием обозначились ещё сильнее. Приехавший из Москвы комиссар тревожно весело рассказывал, как попался на удочку английский полномочный представитель. Ксения Карловна, прислушиваясь к рассказу, бегло читала доклад Железнова. Фамилия Яценко в бумаге что-то ей напоминала, но задуматься было некогда. И рассказ её развлекал. У артисточки всё и нашли. Вот тебе и художественный театр. Так разве она жила на хлебном? Да нет. В хлебном этот Локерт жил или как его там, а Константин в Шереметьевском. Где этот хлебный? кажется на поварской хорошие места это что англичане далеко англичане а вот мне нравится мне товарищ что и германский представитель присоединился к протесту дипломатического корпуса против террора ну и пусть присоединяйтесь не очень мы испугались собака лает ветер носит так-то но так И в нашей конечной победе не может быть сомнений, однако товарищ Ленин прямо говорит, что империалисты всех стран могут расчудесно между собой сговориться. Ну, понятное дело, как до кармана дойдёт. На это тоже не надо закрывать глаза, товарищ. В самом деле, подумала Ксения Карлуна. Нет, теперь не время миндальничить, когда Ильич лежит с пулей в груди. Огент и мировой буржуазии сговариваются на наш счёт. Она бегло дочитала бумагу до конца, сверила номера с главной книгой, вздохнула и сбоку на полях сделала пометку К кар с особым штрихом, который от R снизу вверх, справа налево красиво огибал букву К. Глава 3. Револьвер, приобретённый Витей в самом начале революции, мирно пролежал полтора года в спальне Натали Михайловны. После первых мартовских дней родители отняли его у Вити, ссылаясь на то, что народ уже одержал полную победу. Витя возражал, ведь может ещё придётся отстаивать завоевания революции с оружием в руках. Но возражал он сбивчиво без достаточного напора, револьвер был отобран и помещён в большой шкаф Наталья Михайловны, как в наиболее укреплённое место квартиры. Железного шкафа у Николая Петровича не было. Не было никогда в доме и оружия. Николай Петрович правда говорил, что в молодости охотился и что хорошо было бы как-нибудь привести в Петербург прекрасную двустволку бельгийской работы, в своё время им оставленную на хуторе у приятеля. Однако Наталья Михайловна, не любившая огнестрельного оружия, относилась к рассказам мужа и к двустволке неодобрительно-скептически. Знаем мы вас, охотников. Ладно, похотился и будет, обойдёмся без твоей двустволки. Со времени ареста Николая Петровича Витя ни разу не заглядывал на квартиру родителей. В пору своей работы в лаборатории он подумывал о револьвере, но Браун решительно запретил ему носить оружие. Если так вас арестуют, можно будет выпутаться из беды, а найдут оружие тогда конец. Довод был сильный, ведь я всё же согласился с ним неохотно. Он знал вдобавок, что сам Александр Михайлович никогда не расстаётся с Браунингом. Теперь уезжая, Витя твёрдо решил захватить с собой револьвер, который при переходе границы очень мог пригодиться. Поэзию оружия Витя по своей юности чувствовал с особенной силой. В квартире Николая Петровича давно распоряжалась Маруся, все ключи находились у неё. Говорить ей о револьвере было неудобно, Витя решил прибегнуть к хитрости. Дня через 2 после отъезда к Лервиля и Мусе он позвонил по телефону Марусе, сказал, что постельного белья у него осталось немного, надо бы взять ещё из шкафа. Маруся очень это одобрила. Хотите, я вам в субботу принесу? И просто не инаволочки. Всё целое, как при маме покойнице, нитки ни одной не пропало. Нет, спасибо, я сам зайду. Да вот сегодня в 5 часов.